Живые покемоны. Одна из потрясающих особенностей «Покемон Снэп» в том, что игрок в ней является просто зрителем. Как и в классическом сафаре, он едет на транспорте по заданному маршруту и наблюдает за мирной жизнью зверей, в данном случае покемонов. Нашему взору предстают удивительные и забавные сцены. Снорлок спит на клумбе, Иви играет со свернутой в клубок Ченси, Сквиртл принимает ванну, Джинкс охраняет некое яйцо. Это создает атмосферу кипящей жизни. Пусть в наши дни покемон Снэп и кажется технически устаревшей игрой с блеклым окружением, в ней полно интересных деталей. Покемоны здесь живые, анимированы с заботой, энергичны и даже произносят свое имя вместо обычного крика, совсем как в аниме. Наблюдать за этой дикой и почти нетронутой природой крайне приятно. Игроку дается возможность взаимодействовать с окружением, используя оборудование ТОДА, что иногда дает неожиданные результаты. Все мы пытались хоть разок попасть в проходящего мимо Пикачу яблоком, а игра на Покефлейте заставляет многих попадающихся на пути покемонов танцевать и пробуждает некоторых ленивцев вроде лесного Вайплума. Эти взаимодействия не только комичны, но иногда даже позволяют обнаружить новых покемонов например, вызвав их эволюцию. Если заманить Слоупока в место для рыбалки, его укусит за хвост Шелдер, и перед нами предстанет Слоубро, а если ударить пестерболом странного пещерного бульбозавра с маленькими черными глазами, он вернет истинную форму, и мы узнаем, что это был Дита. Покемон Снэп также предлагает несколько нетипичных для вселенной Покемон сцен — К примеру, всем известно, что легендарные покемоны, кроме геротины, диалги и палки, созданных Аркеусом в четвертом поколении, не могут размножаться. Ни один из них не вылуплялся из яйца на глазах у игроков. Однако в Pokemon Snap это сделают три легендарные птицы — Артикуна, Забдос и Молтрес. Также только в этой игре эволюция Магнимайта следует описанию в Покедексе — Если собрать трех магнимайтов в одном месте, они сольются и станут магнитоном. Так в Pokemon Snap изучение покемонов выходит на новый уровень. Серия Pokemon Trading Card Game — видеоигра по карточной игре, вдохновлённой другой видеоигрой. От видеоигр к карточкам. Первые версии Pokemon, вышедшие в феврале 1996 года в Японии, были быстро адаптированы компанией Creatures в виде карточной игры Сосредоточенные на сражениях. Адаптация постаралась сохранить их механику и основные характеристики пошаговый формат, типы, сопротивление, слабости и даже использование в бою предметов для лечения и получения бонусов. Но есть и отличия. Для атак требуются карты энергии. Эволюции происходят посреди боя и при других условиях. За каждого поверженного покемона дается награда, а у тренеров Есть скамья для неучаствующих в бою монстров, которые все же могут получить урон. Количество типов сократилось для упрощения взаимодействия, и в отличие от видеоигры, у каждого карманного монстра может быть только один тип. По мере развития дополнений появились новые виды карт, такие как карты стадиона и более мощные карты Pokemon X. Это вводило новые правила и обогащало игру. Итак, основанная на видеоигре карточная игра сохранила оригинальный дух серии, привнеся свежие идеи и динамичные бои. Эта более доступная версия легендарной Magic the Gathering увлекла коллекционированием карточек множество игроков всех возрастов и добавила вселенной покемон-известности в глазах широкой публики. От карт к видеоигре. Первая — Pokemon Trading Card Game. Карточная игра Pokemon была впервые издана за пределами Японии компанией Wizard of the Coast и вызвала такой ажиотаж, что даже получила адаптацию — видеоигру с нехитрым названием Pokemon Trading Card Game, вышедшую в декабре 1998 года в Японии и через два года в Европе. В ней сохранилась механика карточной игры и карты с прежними иллюстрациями из базового выпуска и первых двух дополнений «Джангл» и Fossil, за исключением карт «Электрода» и «Дита» со слишком сложными способностями. Можно насчитать 196 карт плюс 14 рекламных и 18 оригинальных, всего 228 карточек. В игре представлены все покемоны первого поколения, а некоторые даже в нескольких вариантах. Сюжет, как ни странно, во многом вдохновлен основной сагой. Игрок выступает в роли Марка, увлеченного покемонами парниши, который решает собрать легендарные карты и победить четырех сильнейших игроков своего небольшого острова, именуемых Грандмастерами. Перед путешествием Марк отправляется к опытному исследователю карт покемонов доктору Мейсону и получает от него первую колоду. Как и в основной серии, игрок должен выбрать один из трех вариантов — колоду Бульбазавра, Чермандера или Сквиртла с их друзьями, отсылка к стартерам первого поколения. Затем Марка ждут битвы с мастерами каждого клуба, местного эквивалента спортзалов. И иногда с соперником Рональдом, тоже жаждущим стать чемпионом покекарт. Восемь клубов вдохновлены семью типами из карточной игры. Клубы воды, электричества, камня, огня и травы, а также психический и боевой, используют покемонов тех же типов. Клуб науки соединяет в себе любителей травяных и ядовитых покемонов. Не получил своего клуба только бесцветный тип. Завоевав 8 медалей со всех клубов, игрок отправляется на стадион покемонов, сражается с четырьмя грандмастерами и получает легендарные карты — Артикуна, Забдоса, Молтраса и Драгонайта. Pokemon Trading Card Game 2 В марте 2001 года, спустя чуть больше двух лет после релиза в Японии и едва появившись в Европе, Pokemon Trading Card Game получила право на продолжение, которое так и не вышло за пределы Японии. К 228 картам предыдущей игры добавилось 65 карт из расширения Team Rocket, 97 из японских наборов, продавшихся в торговых автоматах, 15 эксклюзивных карт из тренировочных стартовых наборов для новичков, 26 новых рекламных и 13 оригинальных карт, созданных специально для видеоигры, и, наконец, одну карту из дополнения Jim Heroes. Итого, в этом сиквеле нужно собрать 445 карт, почти вдвое больше, чем в первом эпизоде. Несмотря на то, что в то время уже вышли версии Gold и Silver, и дополнения для карточной игры, основанные на втором поколении, вторая часть Pokemon Trading Card Game всё также сосредоточилась на первом, хотя среди оригинальных карт можно встретить троих покемонов второго поколения — Мерила, Тагепи и Лугию. В новом приключении игрок вновь воплощает Марка или женского персонажа Минт, Ему вновь предстоят битвы с восьмью мастерами клубов, но с появлением карт из дополнения Team Rocket в сюжет вливается злая организация команда GR, Great Rocket, цель которой — украсть легендарные карты. Для этого она беспардонно похищает мастеров. Так, в дополнение к предыдущему острову, игроки могут исследовать новый, на котором находятся семь фортов каждого типа и замок, где проживает король Беруричи, лидер команды GR. Среди других новшеств стоит отметить появление казино, где можно выиграть редкие карты, а также замену медалей на монеты. Во время боя они выдают орла или решку. Наконец, запечатанный форт предлагает 9 сложных столкновений с элитными противниками. В целом, не считая появления Team GR, Новый сюжет сильно напоминает предыдущую версию, но длиннее и сложнее. И снова коллекция. Как и оригинальная видеоигра, карточная «Покемон» при появлении на рынке в конце 1990-х вызвала коллекционный бум. Некоторые карты ожидаемо попадаются реже других и иногда имеют эффектную голографическую обработку, хоть не содержат ничего секретного. Другие не учитываются в нумерации выпусков и пользуются у коллекционеров особым спросом. Третьи же имеют две версии — классическую и голографическую. Помимо колод из 60 карт с известным нам содержанием, для прохождения игры необходимы бустеры — наборы, содержащие 10 случайных карт. Как и в видеоигре, завершить коллекцию поможет обмен. Без учета колод — Полученных в начале двух Pokemon Trading Card Game карты в бустерах распределяются случайным образом после каждой победы. В первой игре есть 5 различных типов бустеров: Колизей, Эволюция, Загадка, Лаборатория и Промо. А во второй 8. Первые покемоны: Легендарная сила, Остров ископаемых, Психобитва, Парящий в небе покемон, мы команда R. «Амбиция», «Команды R» и «Промо». При этом наборы составлены не так, как в карточной игре. Например, в одном наборе можно найти карты из базового выпуска, дополнения, джангл и Fossil. Чтобы получить все карты в игре, придется время от времени выполнять короткие квесты или обмениваться с NPC, следуя уважаемой традиции «Покемон». Некоторые карты, именуемые призрачными, можно получить лишь с помощью функции Card Pop, подключив два Game Boy Color через инфокрасный датчик и разблокировав карту для каждого игрока. Так, в первый Pokemon Trading Card Game можно получить Мью 15 уровня и Венузавра 64. -го. Как и RPG Pokemon, серия вертится вокруг завершения коллекции и заполнение альбома в ней обходится дешевле, чем в карточной игре. Отличная новость для самых скупых коллекционеров. Примечательно, что к обеим играм Pokémon Trading Card Game прикладывалась по настоящей карточке. Первая сопровождалась голографической картой Драгонайта в Японии и Мьюту в других странах мира а продолжение продавалось с голографической картой Луги. Серия «Покемон Пинбол». Встряска Покебола. Первая «Покемон Пинбол». Покебола отделял от Пинбола всего один шаг. Он был сделан в Японии в апреле 1999 года. На Геймбой Кала вышла первая игра «Покемон Пинбол», ставшая доступной в Европе в октябре 2000-го. Принцип знаком всем любителям франшизы — поймать их всех. Покемоны в «Покемон Пинбол» появляются на игровых столах. Активируя бонусы, их можно ловить и добавлять в «Покедекс» картриджа. Есть два разных стола — красный и синий. Явная отсылка к ранним версиям «Ред» и Blue. Оформление столов состоит из элементов саги. Вместо пружин — волтербы и шелдеры. Род Беллспраута служит тоннелем а поливак выступает в роли мишени. Вместо пинбола используется покебол, который можно улучшить до супербола, гипербола и даже мастербола, чтобы получать множители очков. Гонка за результатами зашла еще дальше, их можно было печатать в черно белом цвете на принтере для Game-Boy. Каждый из двух столов позволяет посетить некоторые края канта, где встречаются другие покемоны. Одной ловлей процесс не ограничивается. Игрок должен нажать нужную кнопку и запустить процесс эволюции. На зов откликнулись все существа первого поколения, в том числе мифический Мью, которого, однако, нельзя поймать. В отличие от других покемонов, его профиль в Покедексе открывается, когда мы видим его впервые на плата Индиго после двух побед над Мью-2. У столов есть три бонусных уровня — по два эксклюзивных для каждого и общий третий с покемоном-мутантом в качестве противника. Среди других этапов, которые разблокируются касанием целей покеболов, можно упомянуть один, где нужно бить в при их появлении из воды, и другой, где надо по очереди устранить целую ораву диглетов. Эта адаптация игры в пинбол с уважением отнеслась к покемон и выдержала ее стиль. Хоть игра и разочаровывает наличием всего двух столов, она предлагает качественный и подходящий к консоли геймплей. К тому же, картридж Pokemon Pinball был крайне оригинален. Он имел функцию вибрации, обеспечиваемую батареей LR-03. Для тех времен это была своего рода революция Pokemon Pinball Mini макси Шары мини-носитель. Pokemon Mini крошечная консоль. Полностью посвященная мини-играм Покемон тоже заслужила небольшой картридж Покемон Пинбол, который вышел в Японии в декабре 2001 года. В отличие от дающий свободу игры для Геймбой Кала, Покемон Пинбол Мини состоит из уровней с четкими целями. Всего в ней 90 испытаний. 10 в гонках на время, 10 в режиме подсчета очков и 70 в режиме квеста. В последнем нужно либо побить некий рекорд, либо поместить покеболы в нужное место, чтобы разблокировать следующий уровень. Несколько этапов посвящены поимке определенного покемона, который затем будет использоваться при запуске пинбольных шариков. Пользователь начинает игру с Диглитом, а позже к нему присоединяются несокрушимые Пикачу, очаровательная Клифейри, несговорчивый бафет и неприметный Поливак. Все они имеют разные силы и позволяют реализовывать разные стратегии при броске. Например, Клифейри поможет выбрать манеру удара, а Бобофет способен подальше забросить шарик. Учитывая ограничения носителя, Покемон Пинбол Мини выглядит проще предшественника, но ей удалось умело отразить все прелести Пинбола на крошечном экране Pokemon Мини. Покемон Пинбол Руби энд Сапфир Вдохновленная частью для Game Boy Color игра Pokemon Pinball Ruby and Sapphire вышла на Game Boy Color Advance в августе 2003 года в Японии и в ноябре того же года в Европе. Как следует из названия, игра посвящена третьему поколению. На этот раз нам необходимо заполнить региональный Покедекс Хоэна, хотя в нем отсутствует Диоксис. Встретив много старых покемонов — Чикариту, Синдаквила, тото аэродактиля. Здесь нужно поймать 205 разных существ. Правила не сильно изменились с первой версии, а к элементам захвата и эволюции прибавилось яйцо. Спустя немного времени из него вылупляется и начинает бродить по полю малыш-покемон. Новая цель — поймать его, задев дважды за отведенное время. Как ожидалось, в игре вновь появилось два стола, один из которых посвящен Руби, а другой — Сапфир. Их также украшают существа и символические элементы серии. Бонусные уровни распределены по тому же принципу. Грауден и Киклеон оказываются на столе Руби, Кайогар с Досклопсом — на столе Сапфир, а Рейкваза — на обоих. Игрок также может получить поки-доллары и покупать на них различные временные способности в магазине. Pokemon Pinball Ruby and Sapphire не произвела революции в своем жанре, но гарантировала все то же веселье и шарм, что объясняет популярность серии среди фанатов. В японской версии этот эпизод является одной из немногих игр, совместимых с E-Reader устройством для чтения магнитных карт, разработанным для Game Boy Advance. Четыре таких карты могут дать ощутимые бонусы, Например, сделать более частой помощь Пикачу и Пичу, которые предотвращают падение меча или увеличить шансы попасть на секретный уровень Джирачи. Серия Pokémon Rumble игрушечная заварушка. Первая Pokémon Rumble. Серия Pokémon Rumble дебютировала на WiiVE, платформе для загрузки игр для V. Первая игра вышла в июне 2009 года в Японии. А в ноябре того же года достигла остальных стран. Игрок в ней управляет самими покемонами, а точнее, похожими на них игрушками. Pokemon Rumble отличается от предшественников необычным графическим стилем, отчасти заимствованным у My Pokemon Ranch, софта для хранения данных, который вышел на WiiWare годом ранее. Покемоны выглядят мультяшно, округло и мило. Цель игры — победить сильных противников в королевской битве и стать мастером игрушек. Чтобы этого добиться, сперва нужно исследовать 6 коротких и линейных уровней, собирая все более сильных покемонов. В этой игре покемоны не набирают опыт, поэтому приходится постоянно искать новых рекрутов в надежде, что у них окажется высокий показатель силы. После победы в королевской битве у игрока повышается ранг. Следующие уровни представляют более мощных покемонов, и битва усложняется. Игрок может снова соревноваться, чтобы повысить ранг вплоть до финального столкновения с Мьюту. В начале игры на ЗОВ отвечают лишь покемоны первого поколения, но после победы над Мьюту команде подключается и состав четвертого. С другой стороны, приходится распрощаться с пошаговой системой. Игра делает акцент на экшене, и битва проходит в реальном времени. Геймплей преднамеренно прост для повышения доступности. У каждого покемона есть до двух атак, по одной на кнопку V-Mode. Пусть связи между типами здесь и остаются актуальными, они не так важны, как в основной серии. В общем и целом, «Покемон Rumble простенькая или даже слишком упрощенная игра. Пусть она монотонна и не особенно амбициозна, ярые фанаты коллекционирования не обошли ее стороной. Да и возможность играть с другом по локальной сети наверняка показалась кому-то привлекательной. «Супер Покемон Рамбл» — теперь с историей. В первом эпизоде «Покемон Rumble практически не было сюжета, а бои просто следовали один за другим. Все изменилось с выходом второго эпизода Super Pokemon Rumble на Nintendo 3DS в августе 2011 года в Японии и в декабре того же года в Европе. Продолжение сохранило упрощенный геймплей предшественника и вдохновилось прежним дизайном уровней, но что важнее всего, обзавелось сюжетом. Это дало больше возможностей спинофу, изначально задуманному как небольшая загружаемая игра. В этот раз... Речь идет о спасении мира игрушек. После краткого обучения игрок прибывает в город игрушек и узнает, что светящийся фонтан в центре города перестал производить росу. В то же время над игрушечными покемонами нависает угроза — темная ржавчина, которая манипулирует ими и вызывает в них ярость и агрессию. Конечно, только роса может спасти мир игрушек от этой опасности — Так игрок отправляется в приключения, чтобы восстановить мир и спокойствие. Пусть сценарий не слишком проработан и служит просто предлогом для сражений, он сделал более связанными уровни и сражения, которые по-прежнему следуют одно за другим. Это скрасило картину, но механика и прогресс не изменились. Уровни такие же короткие и линейные, и игрок опять должен сражаться с группами покемонов, пытаясь завербовать новых союзников. Еще его ждет знаменитая Королевская битва, где все сходятся в весёлом сражении. Супер-покемон Rumble включила первые пять поколений, поймать можно более 600 покемонов. Локальный многопользовательский режим тоже никуда не делся. Также игра совместима с функцией Street Pass Nintendo 3DS, позволяющей взаимодействовать с другими портативными консолями, встречающимися на пути. Вдобавок, можно наслаждаться короткими боями, анекдотичными, но необходимыми, чтобы поймать самых редких покемонов. Разочарование от покемон Rumble ю В апреле 2013 года в японском онлайн-магазине VU вышла U вышла покемон Rumble ю Серия совершила крутой поворот, забыв про локации и оформление супер-покемон Rumble и даже пожертвовав уровнями, фокус остался на одной лишь королевской битве. Игрок отправляется в бой не один, а с тремя союзниками — друзьями или компьютером. Чтобы не слишком утомлять игрока повторяющимися сражениями, в королевские битвы включили несколько вариаций, например, появление таймера и защита форта. Увы, игра коротка, сумбурна и с первого взгляда производит впечатление регресса по сравнению с предшественником, который пытался развить концепцию. Утешает лишь возможность найти 649 покемонов первых пяти поколений. Главная особенность никем не замеченной покемон Rumble U в том, что она стала первой игрой, совместимой с фигурками NFC задолго до всемирного успеха Амииба. Во времена растущего успеха видеоигрушек, сблизившимся выходом Skylanders и Disney Infinity, Pokemon Rumble U послужила Nintendo первым испытанием для оценки рыночного потенциала и начала размышлений об интеграции фигурок в видеоигры. В Pokemon Rumble U можно было играть и без фигурок, но они давали небольшие бонусы покемоны оказывались достаточно сильными и владели интересными, но все так же настраиваемыми атаками. Всего вышли 23 разных фигурки, 18 классических, включая Пикачу, Бульбазавра, Торчика, Пиплопа, Литвика, Мью, Мьюту и Шеймин, три хроматических Пикачу, Иви и Генесект и две доступные по предварительному заказу белый и черный кюрем. Особого ажиотажа статуэтки не вызвали и с тех пор канули в лету для всех, за исключением горстки коллекционеров. Покемон Рамбл Уорлд. Настоящий подарок. Новый член семьи Покемон Rumble World вышла во всем мире в апреле 2015 года. Это вторая игра Покемон для владельцев 3DS, ставшая доступной через два месяца после Покемон Шаффл. Она вернулась к классической схеме исследования линейных уровней, на которых нужно собирать покемонов и проходить миссии с разными целями. На этот раз разработчики пренебрегли Королевской битвой, что скорее к лучшему. Покемонов первых шести поколений распределили по разным мирам, которые, в свою очередь, делятся на разные уровни. Чтобы разблокировать новый мир, игрок должен купить новый воздушный шар за алмазы, Чтобы их получить, нужно либо выполнять миссии, либо получить их в награду через стрит Pass, либо приобрести напрямую за реальные деньги. Как и многие условно-бесплатные игры, Pokemon Rumble World требует времени на перезагрузку. Воздушные шары должны отдыхать после каждого уровня. Несмотря на это, игрой можно насладиться, не потратив ни копейки. Игра основана на шестом поколении, включавшем в себя мегаэволюцию — хоть она и не так важна, как в основной саги. Создатели облегчили и без того незамысловатый геймплей серии, введя автоатаку при приближении противника. В результате игрок вполне может направлять покемона и проходить уровни, просто держа палец на кнопке. К счастью, эту своеобразную опцию можно отключить и добавить динамики этой и так простой игре. Хоть покемон Rumble World бесплатно, Она содержит много контента и предлагает интересную персонализацию, которой можно поделиться благодаря Street Pass и Spot Pass. Игра оказалась более глубокой и захватывающей, чем Pokemon Rumble U, и обеспечила десятки часов бесплатного геймплея. Круг замкнулся в ноябре 2015 года. Эта часть, наконец, вышла в Японии в коробочной версии с некоторыми изменениями, которые позволили более щедрым геймерам играть без спешки. Серия «Покемон Мистери Данжен. Встреча двух японских гигантов». Рецепт «Мистери Данжен». «Мистери Данжен. Мастерица на все руки». В ноябре 2006 года в Европе появились первые части «Покемон Мистери Данжен», Так, великая сага Mystery Dungeon официально достигла старого света. Mystery Dungeon или Fushigino Dungeon в Японии представляет собой серию игр в жанре roguelike. Софт создала ее в 1993 году вместе с Torneko no Daiboken, Fushigino Dungeon, спин-оффом Dragon Quest, построенным вокруг персонажа торговца Торнеко. По традиции жанра роу игроку предлагается пошагово исследовать случайно сгенерированные подземелья. До покемон и после Dragon Quest серия Mystery Dungeon также тесно сотрудничала с другой звездой японских RPG Final Fantasy, используя Чокоба, одного из ее символов. Среди других затронутых Mystery Dungeon франшиз — можно упомянуть еще одну серию японских RPG The Tower of Shooter шутер Twinbee и аниме Gundam. Бренд Fushigino Dungeon был хорошо известен японской публике еще до появления первой покемон Mystery Dungeon. Союз между покемон и Fushigino Dungeon был обречен на успех, позволив экспортировать Mystery Dungeon в Европу и популяризировать ее в Северной Америке. Это побудило Square Enix выпустить Final Fantasy Fables Chocobus Dungeons для Wii во всех регионах и позволило Chan Soft издать за рубежом собственную серию Shiren the Wanderer. Затем компания решила попытать удачу, выпустив ремейк Mystery Dungeon Shiren the Wanderer для Game Boy Advance. Оригинал вышел ранее на Super Famicom и Shiren the Wanderer для Wii. Увы, успеха серии Pokemon Mystery Dungeon эти игры не добились. Ныне большинство игр с пометкой Fushigino Dungeon» не выходят за пределы Японии, хотя недавно на Nintendo 3DS вышла Atrian Mystery Dungeon, плод слияния Fushigino Dungeon с еще одной серией японских RPG Atrian Odyssey. Откалиброванный механизм. На протяжении серии геймплей Pokemon Mystery Dungeon мало эволюционировал и добросовестно следовал рецепту жанра роуглайк, как и все части саги Mystery Dungeon. Различия в сценарии, механиках и даже технической реализации были незначительными, а изменения — очень размеренными. Игрок каждый раз воплощает человека, который превращается в покемона и начинает карьеру в команде спасателей — Он перемещается на базу, получает разные миссии и отправляется выполнять их случайным образом сгенерированные данжи — пещеры, леса, долины, горы, ущелья, башни, шахты и вулканы. Цель — пройти все этажи подземелий и выполнить миссию, найти покемона, принести ему некий предмет, подобрать сокровища и тому подобное. Некоторые миссии второстепенны — а другие обязательны для прохождения основного сюжета. Пусть серия Pokemon Mystery Dungeon и отталкивается от основ геймплея саги, некоторые параметры в ней все же изменились. Игра остается пошаговой, но помимо использования атак, нужно обращать внимание на перемещение в подземельях. У каждого покемона появилась стандартная атака в дополнение к обычным приемам и традиционному таланту. А что еще важнее, изменился принцип эволюции. Процесс стал доступным только после выполнения определенных квестов. Он не автоматический и активируется игроком, но все же не так сильно влияет на характеристики покемонов. Показатели менее подвержены случайным факторам. Скрытые параметры исчезли, а характер монстров потерял значение. Так как в игре нет тренеров, покемонов нельзя поймать, Зато, если повезет, их можно призвать к себе в команду, одолев бою или выполнив особые задания. Как очевидно, исследования загадочных подземелий рискованы, и к ним нужно основательно готовиться. Поэтому герои разных эпизодов заручаются помощью покемона-напарника, союзника, который сопровождает нас с самого начала игры и всегда выручает нас в бою с дикими покемонами. Всего в спасательных командах может быть до четырех участников, но напрямую игрок управляет только героем. Пусть остальные персонажи и следуют за лидером, он действует независимо, и все же игрок может адаптировать их поведение в соответствии со своими целями, призвать их сражаться, оставаться позади и так далее. Осторожность здесь не помешает, Несмотря на то, что спасательные команды исследуют подземелье в группе, эти длинные, извилистые иногда полные ловушек лабиринты могут подкосить даже самых подготовленных покемонов. Надо оставаться на чеку и не забывать, что в большинстве частей покемон Mystery Dungeon у покемонов есть постепенно уменьшающаяся шкала голода. Когда она пустеет, они лишаются очков жизни. Так что, прежде чем сломя голову нестись вперед, надо пошевелить мозгами. Спасение мира покемонов. Покемон Mystery Dungeon, Red Rescue Team и Blue Rescue Team. Как и основная сага, спинов Покемон Mystery Dungeon вышел в Японии в ноябре 2005 года в двух разных версиях с ностальгическими названиями Red Rescue Team и Blue Rescue Team. Обмен покемонами здесь ни при чем. Версия Red предназначена для Game Boy Advance, а синяя — для Nintendo DS. По сути, это та же самая игра, в том числе и на уровне технической реализации, хотя в Blue, благодаря двойному экрану DS, улучшается эргономика. Сюжет разворачивается в мире, населенном только покемонами. Там игрок выступает в роли человека, превратившегося в одного из карманных монстров. Герою выпадает образ — одного из 16 различных покемонов в зависимости от его пола и ответов на вопросы в начале игры. Среди игровых персонажей можно отметить стартеров первых трех поколений, единственных присутствующих приключений, а также Пикачу, Мяута, Иви и Скити. Молодой герой преображается по неведомой ему причине и забывает, кем он был в человеческой форме он отправляется в невероятное приключение по миру покемонов, пораженному стихийными бедствиями. На пути он встречает покемона, который становится его партнёром, и предлагает учредить спасательную команду, чтобы помогать потерянным и пойманным в ловушку существам. Выполняя одну миссию за другой и спасая покемонов, герой узнает о пророчестве — Когда-то одному человеку захотелось украсть хвост Найтлса, и тот попытался его проклясть, чтобы защититься. Тут вмешался отважный Гардуар, намеренный спасти человека. Вскоре Найтлс предложил человеку пожертвовать собой, чтобы спасти Гардуара, но он отказался. Разъяренный Найтлс произнес пророчество. Однажды этот эгоист переродится в покемона, и баланс мира будет нарушен. Услышав об этом, злой генгар, глава спасательной команды конкурента, распространяет слух, что герой — тот самый человек из печальной истории. Игрок должен пройти через огонь, воду и медные трубы, чтобы доказать, что он не тот, кем кажется. Как раскрывается позже, землетрясения, бушующие все это время в регионе, связаны с пробуждением Граудена, легендарного покемона, ответственного за создание континентов. Благодаря силам Гардевуара, герой наконец узнает, что он человек, который согласился превратиться в покемона и спасти мир. Он решил лишиться воспоминаний, чтобы успешно выполнить миссию, и после этого намеревался вернуться к прежней жизни. Однако, когда Хату объявляет о приближении угрожающего всему региону «Метеорита», Он без колебаний принимает судьбу и отправляется на поиски легендарного повелителя небес Рейквазы, чтобы устранить угрозу. Уничтожив метеорит, герой прощается с друзьями и, наконец, возвращается в свой мир, забыв об этом приключении и оставив позади множество приунывших покемонов. Но этим дело не кончилось. Герой возвращается в страну покемонов, где появляются новые подземелья с новыми миссиями и существами для поимки. «Покемон Mystery Dungeon, Red Rescue Team и Blue Rescue Тим» — первые игры, в которых мы понимаем язык покемонов и к тому же можем управлять самим существом, а не отдавать ему приказы, не считая мини-игр Pokemon Stadium. Полностью погрузившись в мир карманных монстров, мы осознаем, как важна для них дружба. Покемоны всегда готовы помогать и заводить новых приятелей, даже если между ними возникает соперничество. Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness и Explorers of Time. В сентябре 2007 года в Японии вышла вторая часть серии Pokemon Mystery Dungeon, доступная в двух версиях: Explorers of Darkness и Explorers of Time. В отличие от предыдущих эпизодов, Этот доступен только на Nintendo DS. Различия между Explorers of Shadow и Explorers of Time минимальны. Существование двух версий даже кажется неоправданным. Там можно встретить покемонов первых четырех поколений, за исключением Шеймина и Аркиуса, которые на тот момент еще не были официально представлены публике. Игрок вновь проходит небольшой тест личности, чтобы определить подходящего его духу покемона. Среди вариантов — 16 существ, три стартера первых четырёх поколений, а также Пикачу, Мяут, Скитти и Манчлакс. Мы вновь играем за человека, который стал покемоном и потерял память. В этот раз он присоединяется не к спасателям, а к исследовательской команде в гильдии Виглитафа. В игре все та же система — Игроку предлагается выполнять миссии, спасать покемонов и приносить им различные предметы. В первую очередь он должен найти шестеренки времени — пять могущественных артефактов, вокруг которых разворачивается сюжет новых частей. Шестеренки управляют временем в мире покемонов, но исчезают одна за другой, препятствуя его течению в пораженных регионах. Члены гильдии отправляются на поиски вора — неуловимого Гровейла — который постоянно оказывается на шаг впереди. Однако герой наделен постепенно развивающимся даром, пространственным криком, который позволяет видеть прошлое и будущее и с помощью этого выслеживать цель. В итоге вора удается поймать, а шестеренки времени вернуть на место. Тогда известный исследователь Даск-Нуар раскрывает тайну. Они с Гровейлом прибыли из будущего, чтобы остановить вора, В надежде навести порядок, он решает вернуться в свое время из-за пространственной ошибки в компании Гровейла. Когда разлом почти закрывается, Даск Нуар вдруг хватает героя и его напарника. Их уносят в будущее, и они просыпаются в тюрьме за решеткой. Гровейлу удается отвлечь команду злодеев и бежать в компании героя с партнером. Он объясняет, Пусть шестеренки времени и вернулись, время до сих пор стоит на месте. Наконец, мы узнаем правду. Во всем виноват Диалга, потерявший контроль над временем после разрушения башни во временной линии, из которой происходит герой. Легендарный покемон впал в ярость и стал первобытным Диалгой. Чтобы спасти башню времени от разрушения и задобрить Диалгу, герой с Гровейлом пытаются найти Селеби и вернуться в прошлое. Но когда мифический покемон уводит их во временной проход, перед ними вновь появляется Доскнуар с подручными, с Эболаем, и Диалгой, и преграждает им путь. Тогда раскрывается тайна личности героя. В человеческой форме он был партнером Гровойла в его первом путешествии во времени. Едва узнав новость, мы переносимся во время гильдии виглитафа. Наша цель — вернуть шестеренки времени не туда, где их нашли, а в «Башню времени», которую хранит диалга. Доскнуар вновь пытается остановить исследователей, но им удается избавиться от него благодаря самоотверженности Гровейла. Затем они сталкиваются с первобытным диалгой в «Башне времени». Одолев противников, герой с напарником возвращают шестеренки времени на место. Тогда хозяин времени приходит в себя и спешит вернуть все на круги своя. На обратном пути — Напарник беспомощно наблюдает, как исчезает его друг-герой, когда ход времени восстанавливается. Он в одиночестве возвращается в гильдию Виглетафа и рассказывает всем о том, как жертвы героя Игровайла спасли их мир. Диалга чувствует горе напарника с вершины башни и решает вернуть героя к жизни. В ходе финального квеста с участием палки легендарного покемона, контролирующего космос, мы обнаруживаем, что за всем этим стоит Даркрай, собравшийся стать правителем погруженного во тьму мира покемонов. Именно он виноват в разрушении башни времени. Покемон Mystery Dungeon Explorers of Sky В апреле 2009, спустя почти два года после релиза Pokémon Mystery Dungeon, Explorers of Shadow и Explorers of Time, в Японии вышла Explorers of Sky, третья версия с небольшими нововведениями. Совсем как Pokémon Platinum, дополнившая версии Pearl и Diamond. Герой может принять форму новых покемонов в начале приключения. Вульпикса, Иви, Фанпи, Шинкса и Реолу добавок к улучшившим геймплей-функциям и нюансам сценария в игру добавили Шеймина, который отсутствовал в первых двух версиях. Также появляются новые подземелья, в том числе «Ужасная башня судьбы» с 99 этажами и квесты с участием разных второстепенных персонажей. Один из них — особо одаренный Иглебаф, в котором появляется виглетав в своей юной форме. Несмотря на нововведения, игра очень близка к предшественницам. Трилогия Pokemon Mystery Dungeon на VV. Вскоре серия Pokemon Mystery Dungeon подступила к домашней приставке V. В августе 2009 в Японии вышел третий эпизод Саги в трех разных версиях. Keep Going Blazing Adventure Squad, Let's Go Stormy Adventure Squad и Go For It Light Adventure Squad. Они были доступны в онлайн-магазине приставки и предлагали эксклюзивный набор из сотни покемонов, а также штабы и 15 подземелий с разной графикой в каждой из версий. В остальном приключение идентично прежним, однако теперь в роли героя выступает уже не человек с амнезией, ставший покемоном, да и проходить тест личности вначале не придется. Вы сами выбираете, за какое существо будете играть из девяти вариантов каждой версии. Keep Going Blazing Adventure Squad в первую очередь представлены покемоны огненного типа. Let's Go Stommy Adventure Squad отдает предпочтение водному, а Go For It Light Adventure Squad ориентирован на электрический. Игра начинается с того, что Шакл попадает в беду, и Кахуна Слоу решает послать ему на помощь группу покемонов. Игрок с партнером вступает в дело и отправляются на новые исследования подземелий. В этой версии Pokemon Mystery Dungeon сюжет быстро забывается и действие разворачивается вокруг порученных слоу миссий. Геймплей привнес несколько новшеств: покемоны научились эволюционировать прямо в подземельях и даже взбираться друг на друга, чтобы совершать скоординированные атаки. В остальном версия следовала традиционному рецепту, не претендуя на значительный прогресс. Однако графика игры отличалась от предшественниц и переняла особый стиль My Pokemon Range — карикатурных покемонов, напоминающих игрушки. Возможности V позволили сделать картинку более приятной для глаз. Pokemon Mystery Dungeon Gates to Infinity В ноябре 2012 японская Nintendo 3DS — встретила новую часть саги Pokemon Mystery Dungeon под названием The Gates to Infinity. Игру выпустили в Европе в мае 2013 -го. Версия у игры всего одна, и выход на новой консоли дал повод слегка обновить графику. У покемонов появились красивые 3D-мордашки, а подземелья стали менее мрачными — Как и в версиях для ви мы обходимся без теста личности в начале и сами выбираем покемона из пяти предложенных. Среди вариантов стартеры пятого поколения — Снайви, Теппинг, Ошивот, а также Пикачу и XU. Ограниченность выбора объясняется бестиарием версии. В нее включено всего 151 разных покемонов, включая 33 из первых четырех поколений и 118 из пятого. Мы вновь играем за человека, который превратился в покемона и перенесся в мир этих существ, чтобы его спасти. После кошмарного видения, где Муну преследует Гидрайгон, герой встречает попутчика, мечтающего построить рай для покемонов. Они покупают первый клочок земли и отправляются в приключения за сокровищами и деньгами, чтобы расширить свои владения. Оказав услугу Тимбуром, ставшим жертвами воришки Скрэгги, герой и его напарник решают собрать компанию и исследовать окружающие подземелья, выполняя миссии Квексайра. Так герою удается подружиться со многими покемонами Постауна, такими как Энергичная Эмолга, Добрый Данспарс и даже Сноп Веризиан. Вдалеке появляется Странный Мираж — Летающий Ледник. На самом деле это отражение находящегося далеко на севере Великого Ледника, где скрывается таинственный Великий Кристалл. Это место считается неприступным из-за постоянно меняющегося маршрута, но покемоны упорно тренируются, чтобы подготовиться к его исследованию. Однажды в деревню прибывает потрепанный амбрион. На него напали, когда он пытался добраться до Великого Ледника с напарником-эспионом. Найдя последнего, небольшой отряд становится готов исследовать Великий Ледник. Там покемоны обнаруживают огромное ледяное подземелье, где сталкиваются со стражем Голурком, а затем встречают хозяина этого места Кюрема, который награждает их за это достижение. Вернувшись в деревню, отряд возвращается к своим скромным исследованиям, но герою вновь снится странный сон, в котором Мунна умоляет помочь и прогнать преследующего его ужасного гидрайгона. Мунна сообщает герою, что он прибыл в мир покемонов, чтобы спасти его от неминуемой опасности. Тогда наш смельчак отправляется на гору Келеонея, собираясь спасти покемона. Пока группа разбивает лагерь в лесу на ночь, Герою навязывается новое видение. Мунна совсем неподалеку, и на него напал Гидрайгон. Компания решает отправиться на поиски и пересечь лес посреди ночи, но попадает в ловушку и подвергается нападению другой группы покемонов. Команде удается сбежать, но герой сбивается с пути и оказывается загнанным в угол на краю обрыва. Тогда появляется Гидрайгон — который спасает игрока и защищает его от злодеев, а затем раскрывает отряду всю правду. Да, как говорил Мунна, мир покемонов в опасности, но он солгал, свалив вину на Гидрайгона. На самом деле Гидрайгон является голосом жизни, воплощением природы, пытающимся спасти мир покемонов. Настоящую опасность представляет жуткий холод, Он же — Великий Кристалл, который питается злобой покемонов. К нему не может подобраться ни один покемон, поэтому Гидрайгон пытается найти героя-человека, способного его уничтожить. Великий Кристалл находится под защитой Кюрема. Он поражает всех, кто пытается к нему подойти, и манипулирует авантюристами с помощью Муны. Компания достигает Великого Ледника — Битва с Кюремом оказывается титанически сложной, но в итоге Ледяной Дракон сдается. Затем герой должен в одиночку столкнуться с Ветром Отчаяния, которое питает жуткий холод негативной энергии покемонов. Как только Великий Кристалл разбивается, в мир покемонов возвращается надежда, и все становится как прежде. Гидрайгон может вернуть героя в человеческий мир, Но, как это часто бывает в серии «Покемон Mystery Dungeon, ему предстоит еще многое открыть. Этот эпизод был призван привлечь более широкую аудиторию своей доступностью. Концепцию Мистер Данжен» хотели сделать более привлекательной для неопытных пользователей, упростив игру. Так из нее пропал элемент голода, что позволило герою бесцельно бродить по этажам подземелий, а нокауты стали не так страшны. Строгие меню предыдущих версий уступили место более понятному и приятному интерфейсу. Геймплей же вновь предлагает продвижение по этапам в реальном времени с небольшими головоломками, новыми ловушками, а также возможностью играть вчетвером по локальной сети. Еще в игре появился волшебный ветер, называемый «Волной Ви». Каждый день он благоволит определенному типу покемонов и придает им сил. Наконец, здесь используется камера Nintendo 3DS, с помощью которой можно захватить объект круглой формы и создать особое подземелье. На случай, если игрок не насытился, Pokemon Mystery Dungeon Geist to Infinity даже позволяет скачивать новые подземелья. Конечно, не бесплатно. Pokemon Детектив Пикачу Тихое расследование для громкого голоса. Обратная сторона талисмана. В январе 2016 года была анонсирована игра «Детектив Пикачу», и Пикачу оказался в центре внимания. Новый образ сильно разнился с тем, что мы знали об этой электрической желтой мышке. В начале официального трейлера Пикачу показывается в шляпе в стиле Шерлока Холмса, причем в реальном мире. Трейлер оказался пророческим — В будущем «Покемон. Детектив Пикачу» стал первой живой киноверсией франшизы, вдохновленной одноименной игрой. Первая версия игры вышла только в Японии через месяц после официального анонса в феврале 2016 года. В ней перед нами предстает совсем иной Пикачу с низким голосом, говорящий на нашем языке. Это вам уже не милые пика из аниме. Пикачу объединяется с мальчиком Перси, чей отец был известным детективом, но пропал без вести. Только Перси понимает речь Пикачу, который оказывается бывшим напарником его отца, и вместе они проводят различные расследования в Райм-Сити, городе, где люди и покемоны живут в гармонии. По крайней мере, с виду. Как кажется, некоторые существа начинают буянить и сеять хаос по вине некого таинственного вещества. Геймплей напоминает упрощенную линейную детективную игру. Но благодаря этой версии Пикачу проект выделяется на фоне забытых спин -оффов. Нетипичный пройдоха Пикачу с кофеиновой зависимостью и хорошо подвешенным языком легко попадает под чары встречных молодых женщин иногда теряет нить расследования, чем напоминает другого сыщика из Японии — Ники Ларсона. Игра «Детектив Пикачу» отошла от классического представления о покемонах и, в первую очередь, от знаменитого верного, дружелюбного и послушного Пикачу Эша. «Детектив Пикачу» предлагает новое видение и показывает, насколько разнообразны покемоны, чья личность перестала определяться одним лишь их видом. Избрав близкого к антигерою персонажа, контрастирующего с умным и кротким мальчиком Перси, игра доказала, что вселенная покемонов далеко не примитивна и подходит не только детям. От этого и отталкивалась игра, тематика и детективный жанр которой рассчитаны на более зрелых игроков, хотя геймплей подходит самым маленьким, а декор Райм-Сити слишком уж прилизан. Покемоны. Главные герои. В основной саге даже если статус Покемона повышался на протяжении игры и он становился настоящим напарником, протагонистом все равно оставался главный герой, а остальные звезды по большей части тренеры, чемпионы, лидеры спортзалов или капитаны разных команд. Репутация и известность каждого персонажа тесно связаны с его навыками тренера. В «Детектив Пикачу» связь между людьми и Покемонами совсем иная карманные монстры населяют райм-сити как и люди. Так был сделан акцент на интеграцию разных покемонов в соответствии с их способностями и характером. Это заметно даже на техническом уровне. Покемоны милы и хорошо анимированы, а люди кажутся весьма блеклыми и слабо проработанными. Каждая миссия- это возможность познакомиться с новыми видами и понаблюдать за тем, как они интегрируются в окружающую среду. Можно сказать, что перед нами более урбанистическая «Покемон Снэп». Парси неспроста кажется таким скучным. На самом деле он лишь наблюдатель, глазами которого можно оценить оригинальность мира покемонов. Настоящий герой приключения — детектив Пикачу. Пусть мы и не можем им управлять. Как-никак, игра названа в честь него. «Покемон Конквест». Тактические амбиции. От Набунаги до покемонов. Поразительный союз. В конце 2011 года был анонсирован удивительный кроссовер «Покемон Конквест». После Mystery Dungeon сага о покемонах объединила усилия с другой популярной среди японской публики франшизой «Набунага Нояба» «Набунага с Амбишен на Западе», разработанной и изданной Кои Текма. Хотя это популярная в Японии серия «Едва известна на Западе», проект воистину масштабен. Оригинальный эпизод со озвучным названием «Набунага Яба вышел в марте 1983 года на ПК и является одним из первых представителей жанра глобальной стратегии — игры о войне и завоеваниях, в которой требуется быть не только прекрасным стратегом, но и умело управлять экономикой и ресурсами страны. Как следует из названия, игра вдохновлена жизнью японского военачальника Оды Набунаги. Он совершил множество завоеваний в конфликтный период Сенгоку XVI века. Сегодня серия Набунага Нояба насчитывает более 25 эпизодов и процветает практически на всех платформах — от ПК до PlayStation 4, Xbox 360, Super Nintendo, Saturn и Swan. Нынешняя механика вдохновлена тактическими RPG-стратегиями и и предлагает богатый опыт и непростые испытания поклонникам искусства пошаговых войн. Эта вселенная войны, серьезная, темная и жестокая, не вяжется с нежными оттенками, веселыми персонажами и милыми существами серии «Покемон», поэтому никто не ждал объединения двух франшиз. И все же они сработались, в частности, по воле двух человек — и сихары президента The Pokemon Company и поклонника серии Набунага Нояба, и Коуси Басавы, президента Коэ Текма и фаната Pokemon. Pokemon Conquest, вышедшая на Nintendo DS в марте 2012 года в Японии и в июле в Европе, предложила поразительную смесь двух миров, объединив геймплей Набунага Нояба со вселенной карманных монстров и сохранив дух оригинальных творений. Спасение региона Рансей. Сюжет Покемон Конквест разворачивается в невиданном ранее регионе под названием Рансей, по слухам, созданном легендарным покемоном. Действие основной саги разворачивается в наше время. Спинов же переносит нас в средневековый мир с маленькими королевствами, доблестными воинами, крестьянами, принцессами, ниндзя и авантюристами. Вселенная, как можно догадаться, напоминает эпоху различных эпизодов Набунага-Нояба и предлагает игрокам покемон приятную смену обстановки. Остров Рансея-Громен, а его форма напоминает силуэт Аркиуса, легендарного покемона, который считается творителем мира. Регион делится на 17 королевств. Согласно легенде, их завоеватель сможет призвать Аркиуса обратно. Число 17 здесь фигурирует не случайно, Это число территорий в первом эпизоде Набунага-Нояба, а также число типов покемон. Волшебный тип появляется только спустя год. Каждое королевство возглавляет владыка в сопровождении своего покемона, тип которого соответствует его личности и стилю боя. Так нам попадаются Масамуны с Брейвиари, Катара с Зоруарком и Кенсин с Мьюту. Особенно запоминается сам Набунага, которому помогает верный зекром. Набунага — главный злодей Покемон Конквест. Это грозный боец Севера, стремящийся завоевать весь регион. Игрок в компании Иви выступает в роли юного героя, или героини, который только получил звание военачальника, находящегося на юго-западе Рансея, королевства Аврора. Иви выбран не случайно. Его многочисленные эволюции открывают море возможностей и дверей, позволяя выбрать разные способы игры — Игрока так или иначе ждут долгие сражения с соседними королевствами, в чем ему поможет юная Оити и её Джиглипав. Его задача — вернуть мир в регион и призвать Аркиуса, который, согласно тысячелетнему преданию, сплотит все королевства под одним знаменем. Да, как ни прискорбно, чтобы достичь мира, нужно готовиться к войне. Понемногу наш герой завоевывает соседние земли, набирает новых воинов и окружает себя новыми покемонами. В сумме Рансей населяет 200 карманных монстров из первых пяти поколений. Попадающиеся на пути персонажи происходят из связанной с Набунага Нуяба серии «Самурай Warriors 3» и в основном вдохновлены реальными историческими фигурами Японии, такими как Ода Набунага. Только после победы над великим военачальником мы узнаем его истинное намерение — Он был сбешен жестоким обращением с покемонами и собирался призвать Аркеуса, чтобы положить конец бушующим в Рансее битвам. Все это оказалось огромным недоразумением по вине старой легенды.